Глава 29. Божественный квест. Вот и наступил назначенный день. Картан успел не только сбегать в бордель, но и обновить свои запасы на всякий случай. Я же последние два дня по максимуму уделил время формированию запаса патронов с рунами на все случаи жизни. Точнее, насколько мне хватило текущего знания рун. Да и на складе меня ждало достаточно много снаряжения. Оказалось, что пока я качал уровень, крёстный распорядился подготовить мне полный комплект на двадцатый уровень, так что оставалось только сдать все собранные трофеи и загрузить инвентарь, буквально пять килограмм не дотягивая до перегруза. «Это точно не опасно?» Сестренка в очередной раз вцепилась в мою руку. «Но «Ну что может быть опасного в божественном храме?» С улыбкой успокоил я её, хотя сам не очень-то и был уверен. В очередной раз, вспоминая слова волхва про то, что мне нужно будет умереть, я непроизвольно мандражировал. Все с ним будет нормально!» Вмешался крёстный с переднего сиденья машины, в которую мы приехали на площадь с храмами. Я же говорил, что мы собрали информацию про Перуна в день. Как раз сегодня все прошедшие посвящения войны приходят с оружием, чтобы получить на него годовое благословение, дающее бонусы к защите и урону. И только после этого уже идет обряд посвящения новых воинов. Волхв должен их отправить в Навь, где воины проходят четыре испытания. У всех последователей Перуна в нашей части испытания были одинаковые. Преодоление огненной реки. По факту просто призрачная лавовая река. От способа ее преодоления зависят бонусы. Если не сможет, то просто вернется в храм. Также и с остальными испытаниями. Поиск силы, где надо в полной темноте найти родовой дуб, символ Перуна. Далее ответить на три вопроса явившегося Волхва. Ну и как финал уйти от погони минимум на полчаса, но чем дольше, тем лучше. А как он попадет в Навь? Катя вроде успокоилась, но еще пыталась найти причину меня не пускать. Эм... Переглянувшись с Крестным, я постарался ответить без вранья. «Ну, это магические штучки волхвов!» «Я все равно волнуюсь!» Прижалась ко мне Катя, но секунд через пять отстранилась. «Ты, главное, возвращайся!» Поцеловав сестру в макушку и поймав ее взгляд, улыбнулся, чтобы успокоить. Пожал руку крестному и кивком дал картану понять, что пора на выход. Затем сам выбрался из машины. Захлопнув за собой дверь, тяжело вдохнул утреннюю прохладу и зашагал к храму. «И нафига было ее обманывать?» Догнав меня, пристроившись сбоку, пробурчал картан. Мы ее не обманывали, просто не совсем все сказали. Ага, в самую малость. Например, что у остальных не было божественного квеста, что тем, кто проходил посвящение, реально вскрывали глотки и перекидывали в небольшую зону Межмирья, подконтрольную Перуну, и что они теряли одно возрождение, если проваливали задание. Я уже не говорю, что сами задания не настолько безопасны, как вы, Катя, рассказали. Даже с той же огненной рекой испытуемым приходилось терпеть боль, жару, ожоги, показывая, что у них достаточно силы воли. «Поиск силы вообще давит на разум кучей жутких кошмаров». «Хватит, я это все прекрасно и сам знаю», — огрызнулся я. «Нам стоило напугать ее до коликов, а потом спокойно смотреть, как она в страхе пытается не пустить меня, буквально повиснув на шее». «Нет, но ты уверен, что она не перестанет вам верить, когда узнает, что вы ее обманули, и неважно, во благо был этот обман или нет». «Не уверен», — признался я. «И вот этого-то больше всего и боюсь, но мы с крестным решили, что сейчас так будет лучше». Тем более мы, как и ты, не уверены, что все пройдет хорошо. Слишком сильно может отличаться прохождение посвящения из-за статуса божественного квеста. Не может, а скорее всего и будет отличаться, — скривился Картан. Радует, что тебе хоть снаряжение и запасов надавали с расчетом практически на любую ситуацию. Ага, у меня даже места для трофеев не осталось. Попадется что-то крайне полезное, а положить некуда. Хрен с ним! Потерев морду лапами, Картан набрал полные легкие воздуха и резко выдохнул. «Не ссы, малой, прорвемся. Я даже уничтожение вселенной умудрился пережить, так что и тебе сдохнуть не дам». «Охренеть! Тебя послушать, так получается, что это я тут ныл, переживая о квесте а не ты». «Пф, естественно!» И этот мохнатый комок шерсти спокойно зашагал дальше, а я прямо застыл от такой наглости. «Чего застыл? Снова приступ страха!» «Да пошел ты!» «Я-то пойду, но квест завязан на тебе, так что не смогу, как обычно, делать за тебя всю работу». Вот так, постоянным потоком его подколок, мы добрались до храма, куда стягивались пусть и не толпами, но достаточно много людей. Несмотря на то, что шли в основной массе мужчины, хоть и девушки тоже были, но далеко не всех я видел в части. Тут были как обычные охранники, так и охотники за редкими ингредиентами, да и многие другие, чья жизнь и работа была связана с воинской доблестью. Храм внутри на этот раз оказался не столь мрачным, и даже рассветные лучи сейчас легко освещали самые дальние закоулки храма. А вот центральное капище сейчас выглядело намного внушительнее, и было ощущение, что Перун, пускай и не полностью тут присутствует, но какой-то частью сознания постоянно все же находится здесь. Войдя в храм, я сразу же сдвинулся немного вбок вдоль стены, да там и замер, рассматривая все вокруг, заодно не мешаясь на проходе. «Смотрю, ты все же пришел!» От голоса волхва, который непонятно как оказался возле меня, чуть не подпрыгнул на месте, а у картана заметно вздыбилась шерсть. Похоже, он тоже пропустил приближение служителя храма, хотя тот стоял практически в одном из углов, куда мимо нас было пройти невозможно. Так что либо он там и стоял, а мы просто не заметили его, либо он в храме имеет намного больше возможностей, чем мне кажется. Глупо было бы отказываться от божественного задания. Но все же находятся такие, как и те, кто не справился с условиями. Значит, я справился со всеми условиями? «Да, ты не нарушил ни одной из шести основ для воина, не взял другого покровителя, не сошел с пути воина, развивая себя, и прибыл в срок. Поэтому я должен спросить тебя, готов ли ты пройти посвящение в Перуна». Задание «Заслужить повторное предложение задания посвящения в Перуна» выполнено. Награда «Повторный доступ к заданию посвящения в Перуна». Вам предложено задание посвящения в Перуна. Класс Божественное. быстро пробежавшись взглядом по системной информации о задании, не обнаружил отличия от того, которое мне предлагали в первый раз. Ну, насколько я могу вспомнить. Вот только я за всей беготнёй совершенно забыл о наградах. Спасибо Картану. Остановил меня от забивания всех слотов умений и навыков, ведь они тоже в награде есть. Да, я готов. Тогда иди за мной. Не будем мешать обычным воинам получать благословение и проходить обряд посвящения. Значит, обряд посвящения воина — это не то же самое, что воины Перуна. «Одно и то же воин княжи армии и воин личной дружины князя». Вопросом на вопрос ответил Волхв, пока вел меня куда-то в глубину храма. «Понятно, есть солдаты, а есть спецназ», — буркнул Картан. «Можно и так выразиться», — частично согласился Волхв. «Ага, только и отбор в спецназ намного жестче. снова решил вставить слово мохнатый. На это Волхв ничего не ответил, только открыл неприметную деревянную дверь, куда пропустил меня с Картаном. Внутри стояла резная статуя Перуна. Бородатый воин, держащий перед собой меч, кончиком уперев в землю и прикрытый щитом с шестилучевым символом. Сбоку стояла секира, а у ног два волка, но ну и птица на плече расправила крылья. Я, конечно, не орнитолог, но вроде бы это орел. Запомни, всю правду ты узнаешь лишь в Граде Перуна, где его полная власть. И у тебя есть всего лишь месяц. Ты о чем? Я не успел закончить вопрос, как у меня перехватило дыхание, а по груди потекло что-то теплое. Даже не заметил, когда Волк оказался у меня за спиной и чиркнул чем-то острым по горлу. Подхватив мое тело, которое уже меня не слушалось, Волхв начал укладывать меня на спину, продолжая что-то говорить, но я уже не мог разобрать слова. Меня окутала тьма, вроде бы всего лишь на одно мгновение, но даже этого хватило, чтобы липкий страх начал окутывать мое сознание. В следующий миг я резко вдохнул, как будто утопающий, выбравшийся наконец-то из воды, и сразу же закашлялся, лежа на спине. Но вбитые в меня как-то самокартаном рефлекции, закрепленные несколькими месяцами боев, заставили сразу же кувыркнуться и замереть уже на коленях, только после этого я смог осмотреться. Охренеть, не встать! едва слышно прошептал я. Хрен с ним, что все вокруг было в красных тонах, да и как-то не особо напрягало, что я был непонятно где, на каменном плато. Даже то, что вокруг шел черный снег, а точнее хлопья Гарри, не особо меня волновало. Но вот то, что каменная поверхность, где я находился, была всего лишь метров 10 шириной и со всех сторон окружена лавой, меня уже очень нервировало. Так, первым делом нужно понять, насколько глубоко я оказался в заднице. волков даже не объяснил, что мне нужно сделать и про какой месяц он говорил. Все, кто рассказывал про посвящение, справлялись с ним за пару часов. Ну что ж, судя по всему, прямо сейчас мне никакая опасность вроде не грозит. Значит, можно проверить, что там с логами и заданием. Внимание! В рамках божественного задания у вас заблокирована возможность возрождения. Внимание! Вы не имеете божественного покровителя и получаете статус безбожник. Внимание! Из-за того, что у вас статус безбожник, ваша душа отправлена в случайное место духовного плана бытия. Внимание! Из-за ритуала, проведенного над вами, духовное воплощение было размещено в заданные ритуалом условия. Время, которое вы должны провести на духовном плане перед очисткой души для перерождения, составляет 47 лет, 2 месяца, 13 дней, 7 часов, 11 минут, 23 секунды. Какой нафиг безбожник? Я же вроде прохожу посвящение Перуну. Черт побери! Да у меня куча вопросов в голове после этих системок, но сам себе я на них не отвечу. Что-то духота слишком быстро начала давить, уже даже пить хочется. Попытавшись достать бутылку воды из инвентаря, я чуть не начал разговаривать матом, весь инвентарь был заблокирован. А нет, стоп, не весь. Единственное, что мне осталось доступно, меч Шингон. Так, мне срочно нужна информация, в системках больше ничего интересного, но разве что еще значение урона меня убившего. Еще раз бегло осмотревшись, сразу же воплотил меч. При первом осмотре я не заметил борозды на камне рядом с лавой. Шаг, еще один, напряженный до предела. Может, это просто страхи, но слишком уж эти борозды похожи на следы когтей. Подойдя на расстояние всего пары метров от следов, обнаружил вторую странность. Следы были расположены так, как будто кто-то выбирался сюда из лавы. Нечто уцепилось когтями за край и, подтянувшись, забралось на этот пятачок. И куда это существо потом делось? Больше нет никаких следов. Черт, чем дальше, тем хуже, мне кажется, ситуация. Отойдя к середине свободного участка, развернул интерфейс так, чтобы он перекрывал не больше половины обзора и постепенно вращаясь, контролируя таким образом окружающее пространство, углубился в изучение того, что у меня осталось. Слава системе, умения и навыки остались доступными. Это уже делает ситуацию немного легче. А вот набор опыта, как и развитие навыков с умениями, заблокирован. Но был один доступный мне пункт, который принес мне огромное облегчение. Призыв питомца, за который я расплачивался исключительно собственной энергией. Функционал, видимо, предназначенный, чтобы призвать потерявшегося питомца или оставленного где-то далеко. В моей ситуации прямо манна небесная, поэтому я сразу же его активировал. «Охренеть!» — первое, что выдал картан, проявившись возле меня. «Вот не думал, что окажусь тут в условно живом состоянии». «Так, похоже, ты знаешь, где мы оказались?» «Знаю, только не понимаю, какого хрена мы тут делаем, и лучше всего смотреть по сторонам, тут весьма опасно». «Уже догадался, особенно по размерам царапин, когда представил, какие когти должны были их оставить». «Когти? чего от копыт?» Прижавшись ко мне спиной, контролируя ситуацию с тыла, переспросил Картан. «Нет, там точно когти». «Хреново, я надеялся, что тут только огненные бесы, а оказывается, можем нарваться на огненного демона. А мы практически безоружны». «У тебя тоже инвентарь недоступен?» Бросив взгляд на Картана и не увидев у него в руках арбалета, задал вопрос. «Мы на духовном плане бытия». Тут доступно только то, что было на тебе в момент перехода, и то, что привязано к душе». «А вот с этого момента поподробнее. Понимаешь, кроме основного мира, в котором ты жил последнее время, есть еще семь планов бытия. Сейчас мы на духовном плане, что является почти зеркальным отображением привычного тебе мира. С одной, единственной поправкой – это место обитания душ погибших, ну и тех, кто ими питается». Попытался объяснить Картан, но зародил только новые вопросы. «Питаются?» Ну да, всякие некротические, демонические астральные сущности. А еще выходцы из бездны. Да и не стоит забывать про богов и божественное воинство, всякие там валькирии, ангелы и прочие охранники. Но эти по большей части пытаются защитить души и свои оплоты, построенные на духовном плане. души последователей различных богов попадают тоже на этот план бытия, и боги построили тут укрепления, внутри которых для таких душ есть безопасная территория, пока те не отправятся на перерождение, чтобы их не сожрали другие сущности. Офигеть, а меня, получается, из-за статуса безбожника выкинуло в ближайшем месте, подходящем под условия моего посвящения? Скорее всего. Вот тебе причина божественного статуса задания. У тебя испытание проходит не в подпространстве, которое подконтрольно Богу, а на духовном плане. Кстати, могу тебя обрадовать, если нас тут сожрет какая-то тварь, то мы уже никогда не возродимся. С какого хрена? Сказать, что я был шокирован, это ничего не сказать. Да потому что мы тут не в физическом воплощении. Мы сейчас что ни на есть самые настоящие голые души. Чем дальше, тем веселее. Что будем делать? Впившись взглядом в небольшой бугорок, вздымающийся в лаве, я покрепче перехватил меч, вставая в стойку. Сначала попытаемся выжить, потом попробуем выбраться отсюда, ну и как финал будем искать, где же местная территория под охраной Перуна. Что там Волхв говорил? Правду, знаешь, в граде Перуна. Ну вот, пойдем выдергивать этому бородатому волоски, причем на мошонке, пока он не объяснит, почему нас забросило в такую задницу. «Отличный план! Ну что, приступим к первому пункту? А то у меня двое!» Холмик лавы уже распался, и из него торчала уродливая красная рогатая голова с прожилками-трещинами, а чуть левее вынырнула еще одна. «У меня пока один, но думаю, как начнем шуметь, их прибавится!» Донесся голос картана у меня из-за спины. «Попробую отвлечь его на себя, но пространства мало, так что постарайся не затягивать, а то как-то не хочется стать закуской выходца из демонического плана». Отведя меч немного назад и начав накачивать его умением широкий замах, Второй сформировал перед собой руну идентификации и толкнул ее в ближайшую башку, которая уже направлялась к нашему пятачку. Огненный демон дома Верен. Шатха Рсиит Харас. Уровень 23. 12 345 из 28960, Жизни 482 из 482. И дальше полотно, похожее на подобное, что появляется у меня в интерфейсе. Вот только данные были о демоне, а не обо мне. Похоже, домой я вернусь не скоро. Очень не скоро. Ну что, Махнатый, готов к новым приключениям? А куда я от тебя денусь? Я отчетливо услышал, как он в конце хмыкнул. Значит, еще потанцуем. Ухмыльнулся и я, слегка оскалившись. Конец первой книги.